глава двадцать пятая. вельзи раздался хлопок десять кристалликов из тридцати высвободили полный объем крови в пасти червя и превратились в кровавый пар го А От утробного рева мутанта затряслось все подземелье. Червь резко поднял свою башку и врезался ею в потолок. На пол с грохотом посыпались сотни сталактитов. Тело червя длиною в десятки километров задергалось, из-за чего несколько лавовых озер вышли из берегов. Температура в подземелье сразу повысилась. «Начали!» – крикнул я, отдавая два потока сознания на управление кровавым паром. Я заставил его закрутиться в торнадо и пробиться глубже в тело червя. На периферии кровавого смерча я поместил острейшие лезвия из крови, которые непрерывно наносили урон мутанту. Какое-то время назад мне не повезло побывать внутри червя, и я смог изменить свою кровь так, чтобы желудочный сок на нее не влиял, вот и сейчас я использовал трансформацию и нейтрализовал воздействие кислоты. Линмин резко переместился к червяку и развел руки в стороны. Вокруг него появились десятки стальных щитов, а следом за ними тысячи стальных тросов с острыми наконечниками. Все оружие засветилось оранжевым светом. Линмин «Повелитель, оружия и лорд укрепления, и если бы не удача демонолога, я бы проиграл ему в битве один на один». «Го червь мотнул башкой и уничтожил половину щитов Лемина. «Кровавая молния!» Я пустил заряд через смерч из кровавого тумана, и червь резко ударился головой о пол пещеры. Его тело дергалось и уничтожало все вокруг. Лава вытекала из озер, огненные реки выходили из берегов и затапливали подземелья. Как только червь ударился башкой о землю, тросы леньмина вонзились в него и крепко, обмотав, концами воткнулись в землю. Свои силы мы сконцентрировали на первых трехстах метрах червя. Это обезопасит нас от ударов его головы, а остальной частью тела червь нас не сможет атаковать. Слишком она длинная и громоздкая, да и не предназначенная для этого. Я щелкнул пальцами, и еще десять кристалликов высвободили полный объем крови. Червь ревел и крушил все вокруг. К нашему счастью, он не обладал разумом, Иначе хрен бы мы с ним справились. Кровавая молния! На этот раз я создал максимальный разряд внутри червя. Ток прошел через тело твари и достиг наконечников стальных тросов ленина. А кругу озарила вспышка. Алые молнии вырвались из червя и побежали по стальным тросам. Рев мутанта перешел в ультразвук. Он дергался в конвульсиях, не способный освободиться. Весь пол заливала лава, с потолка падали целые пласты камня. Скоро это место будет уничтожено. Кровавый смерч набрал невероятную скорость, а леньмин продолжал создавать тросы и обматывать ими извивающуюся тушу. Так пора. Я мысленно указал леньмину, куда надо бить. Не взмахом руки создал несколько десятков острых стальных полумесяцев, которые засветились оранжевым светом. Атака, крикнул я, Леньмин пустил укрепленные лезвия в тело червя. Строго куда я указал, а я не отставал, щелкнул пальцами, превращая оставшиеся кристаллы в пар. «Кровавая молния! Кровавый взрыв! Бах!» Наша совместная атака разорвала червя пополам. го Мое тело завибрировало от его рева. Из обрубков фонтаном била зеленоватая свись, смесь кислоты и крови, разогнанная моим алым торнадо. «В десяти метрах от того места, где я висел, земля треснула, и из трещины хлынула волна лавы. Позади раздался грохот, потолок рушился. Нельзя медлить. Давай!» Я создал из оставшейся крови несколько десятков кристаллических таранов и усилил их трансформацией. Вокруг леньмина закрутилась спираль из стальных молотов. Мы ударили одновременно. Наши атаки слились в единый клак, который с грохотом врезался во вторую часть червя и далеко ее откинул. Раздалось шипение. Часть хвоста провалилась в трещину и начала плавиться, выделяя буро-коричневый пар. Отвратительный запах от него чуть не сбил меня концентрацию. Сильнейшая вонь, которую я когда-либо чувствовал, червь резко замолк. Его верхняя половина непрерывно содрогалась в конвульсиях из-за молний, которые били мутанта как изнутри, так и снаружи. Место, где произошел разрыв, горело алым пламенем. Леньмин переместился к башке червя и вытянул руку вперед. Тут же несколько десятков острых тросов вонзилось в плоть твари вокруг вмурованного в лоб камня. Но спустя мгновение через нашу связь я понял, что у леньмина не получилось вытащить камень. Он был глубоко в мозгу. Скорее всего, связан с ядром твари. Я с досадой щелкнул языком, но ничего не поделать. Андрей, Алекс готов. Используйте телепорт. Бах! Позади рухнул потолок и меня обдало волной очень горячей пыли. Чёрт! Я шагом ветра переместился к пасти червя и вынул из кольца амулеты. А кругу озарила фиолетовая вспышка. Кусок огромного повелителя подземных червей в 300 метров длиной исчез. Сразу после телепортировался ленин. Я за секунду собрал всю свою кровь, превращая ее в кристаллы и кидая в кольцо. В это же время другой поток сознания изменял мой внешний вид. Про угрозу Авроры я еще не забыл. Вокруг меня одновременно появилось три расселины, треснул потолок. Я использовал амулет и оказался в жаркой пустыне. Рядом лежал и дергался едва живой обрубок червя. Он пытался регенерировать, но не мог из-за непрерывно бьющих его молний. Леньмин улетел проверять, есть ли угрозы рядом. Я понял это по нашей связи. Метрах в трехстах от червя стоял замотанный в привычные черные бинты Алекс, за которым возвышалось какое-то странное бело-фиолетовое строение. Портал, наверное. «Андрей, я тут вспомнила. Ты же рассказывал, что принял в клан каких-то ящериц. Что с ними?» «Вот блин. Со всеми этими делами забыл о ящерках. Я мысленно настроился и вскоре почувствовал три сигнала, исходящие из пещеры. То есть в живых остались только трое. И сейчас они явно с кем-то сражались». Похоже, наш с червяком бой перебудил многих тварей. Но подземное пространство не полностью развалилось, как я изначально думал. «Бенедикт!» – ко мне подошел Алекс. Он с опаской поглядывал на дергающуюся тушу. «Привет!» – я пожал ему руку. «Спасибо!» «Да мелочи!» «Вот это ваши просили передать!» Алекс протянул мне пространственный мешочек. «Андрей, там ресурсы для создания греха». «Еще раз спасибо. Я взял мешочек». «Вот, возьмите еще амулетов на будущее». Алекс вынул из кольца на пальцы связку медальонов. «Это ты сделал? Я показал на его кольцо, принимая амулеты. Да, благодаря вашему спонсорству я сильно продвинулся в своем классе». «Сложно подобные артефакты делать». «Достаточно. Там металл нужен особый. Ваш клан как-то помог мне достать немного». «Вот как. А нам сделаешь, если мы тебе металл этот достанем? Не за бесплатно, конечно. Буду только рад», — Алекс улыбнулся. «А сейчас мне пора. Работаю над проектом». «Мэй говорила. Я вспомнил наш давний разговор. Ты хочешь открыть портал в космос и посмотреть на Луну, да?» «Да, надеюсь, ты поделишься с нами сведениями. Разумеется!» Мы перекинулись еще парой слов, и Алекс ушел. Этот парень с каждым днем совершенствуется в портальном ремесле, активно развивается, как и другие профессионалы своего дела на планете. «Я подлетел к червю и завис у его головы». «Ни на миг я не терял бдительность. Один из моих потоков сознания непрерывно следил за мутантом. Я попробовал разглядеть камень в башке червя, но не смог. Похоже, артефакт полностью свился с червяком, и они стали единым целым. Жаль, но плюсы тоже есть». Если удача демонолога сработает, и у меня появится новый грех, то я буду только рад его усилению. Но если создание демона провалится... «В радиусе десяти километров вокруг тебя нет ни одной единицы техники», услышал я мой. «Ленин патрулирует область. Ты можешь не бояться и использовать кровавый туман. Аврора не увидит». «Отлично. Как там Москва?» «Я достал книгу греха и поднялся повыше, пролистал ее, еще раз просматривая процесс создания демона. Пока держится, некромансер нанял много темных, но это временная мера. Еще дня-два и Ковен падет, а вместе с ним умрут сотни тысяч, если не миллионы жителей». Кэцуми поняла, как наиболее эффективно выстроить бой с Лениным. Я просмотрел глазами первые ряды пентаграмм и заставил струйку крови вылететь из моего тела. Сунул книгу в кольцо, она сейчас не нужна. Пока нет, сложность в том, что Ленин – менталист, а у тебя нет сильной защиты от ментальных атак. И Я поморщился. Это моя реальная слабость, с помощью которой меня можно убить. Моя ахиллесова пятка. И еще. Мы не знаем возможности третьего греха. У Вильзевула потенциал стать твоим сильнейшим грехом, если судить по уровню его тела основы. Он может сыграть решающую роль для твоей победы над Лениным. Еще одно задание для Кэтсуми. Я двумя потоками сознания начал вычерчивать узоры на теле червя. Тросы немного мешали, но я заставлял ручейки крови принимать нужную мне форму прямо под ними. Пусть разузнает все о Шифене, его способности, слабые и сильные стороны, и пусть придумает, как его убить, если это возможно. Ты собираешься сразиться с ним? Он на третьем месте рейтинга. По-другому мне и не попасть в топ-3, спокойно ответил я. Надо убить разрушителя или шифена. Перед глазами появился образ Ани, стоящий перед зеркалом. Не могу позволить остаться ей такой. Она выздоровит, чего бы мне это ни стоило. Хорошо, Андрей, мы сделаем все возможное. Отключаюсь, не буду тебя отвлекать. Да. Я сконцентрировал два потока сознания на черчении пентаграмм, не заботясь о защите. Мне нужно как можно быстрее создать Вельзевула. Я не боюсь, что меня могут убить. Линмин следит за безопасностью. Третьим потоком сознания я сосредоточился на создании недостающих частей своего тела. Кроветворение работало вовсю, регенерируя кровь. Чужую кровь для создания своего тела я не хотел, у нее качество ниже, чем у моей, да и страшновато подобное проворачивать. Самая качественная кровь получается из моего тела, и всю ее я взорвал возле города Допеля, поэтому и мучаюсь сейчас, выстраивая себя заново и стараясь не думать о том, как сильно отдалился от понятия человек. Андрей, посмотри рейтинг. Раздалось в ушах, когда я прервался, чтобы попить. Стояла тихая и прохладная ночь. Я проверил рейтинг и почувствовал сильное раздражение. Ленин обошел меня, теперь он пятый, а я шестой. «Думаю, что после создания Вельзевула ты его обгонишь», – утешила меня Мэй. Но по версии темной сферы он сейчас так же силен, как и ты, даже немного сильнее. Что думает Кэцуми о битве с Лениным? Пока непонятно, нужно дождаться появления Вельзевула. Кстати, мы восстановили Мамону, теперь он в полной боеспособности. Ого, как быстро, удивился я. Не спрашивай, сколько это стоило бюджету Сангиса. Ладно, не буду, а сейчас мне пора работать. Поняла Андрей. Я вновь сосредоточился на пентаграммах. Потеря пятого места в рейтинге разозлила меня. Нужно торопиться. Немного замедлишься, и тебя обгонят. Но я решил рискнуть и использовать червя для основы Вильзевула. Хотя в книге «Кореха» четко говорится, что необходимо тело насекомого. Поставил все на удачу демонолога. Если не выгорит, потеряю время, которое... которая сейчас драгоценна. «Готово!» Я выдохнул и отлетел от червя подальше. Молнии продолжали бить его, а кровавый торнадо ни на миг не унимался. Нельзя было позволить червю восстановиться, пока я черчу пентаграммы. Мысленно подозвал к себе Ленина. Достал из кольца книгу и открыл страницу с заклинанием. Прочистил горло и начал читать вслух. По моему мысленному приказу, круговорот кровавого пара вылетел из червя, забрав с собой и молнии. Ленин убрал свои тросы. «Элла и перохи, вельзевул!» Я прокричал последние слова и тут же использовал удачу демонолога. Мое тело засветилось изумрудным цветом, и я захлопнул книгу. В груди гулко билось сердце. Получится ли? Закинул книгу в кольцо и отлетел подальше. Червь покрылся красно-изумрудными узорами. Все материалы, необходимые для создания демона, медленно расплавились и покрыли тело мутанта булькающим сплавом. Дальше метаморфоза застопорилась. Червь слабо извивался, но не менялся, как это было с прошлыми грехами. Я сжал челюсти. Напряжение во мне достигло пика. Бурлящий сплав начал истончаться, узоры померкли, а изменений так и не было. «Это провал», — пробормотал я. В голове гудело от осознания того, что я потерял столько времени зря. Узоры потухли. Вспышка. Я переместился шагом ветра далеко вправо. Я ослеп на несколько секунд, но зато, когда вернулось зрение... Охренеть! В воздухе завис... Не знаю кто... скукоженный до ста метров обрубок червя с гигантскими крыльями, как у мухи, а из задницы, где раньше было рано, вырос острый шип. Внимание! Вы создали эпического демона Вельзевул. Внимание! Активировано особое умение – удача демонолога. Вельзевул получает бонусный навык – всепоглощающий щит. Я сглотнул. Получилось! Андрей, поздравляю, ты снова на пятом месте в рейтинге. Обрадовала меня Мэй. Я окончательно пришел в себя и усмехнулся. И это только начало. Мне еще предстоит поболтать по душам с темной сферой, когда возьму топ три. Верю, Андрей. А теперь я посмотрел на Вильзевула. Вельзевул, кровавый демон, один из семи смертных грехов, чревоугодие, уровень 43. Блин, почему такой маленький? Что там, 43 уровень, а я хотел 50. Это из-за несоблюдения условий. Все же ты не насекомое использовал. Я сомневаюсь, что демонолог может создать демона выше себя уровнем. Что с навыками? Я начал читать вслух. Навыки. Пассивные. Повышенная защита, выносливость и регенерация. Способность к полету. Поглощение. Пассивная неконтролируемая способность. Вельзевул пожирает тело убитых им и не только существ. Похоже на пассивный навык мамоны. Да, я тоже заметил. Очень опасно их вместе держать. Представь, что будет. Один ворует ядра, а второй пожирает тела. Они же передерутся между собой. У меня заболела голова, как только я подумал о таком. Ладно, что там дальше? Активные. Высасывание. Вельзевул поглощает все, что видит. перезарядка 3 часа. Восстановление. Вельзавул способен регенерировать отрубленные части тела, перезарядка 6 часов. Бросок. Вельзавул выскакивает из-под земли, перезарядка 6 часов. Я так понимаю, что это способности червяка, как и в случае с мамоной их три. Да, дальше уже идут навыки, связанные с кровью и самим демоном. Я продолжил читать. Комната греха. По команде демонолога, Вельзевул может хранить внутри себя предметы в течение месяца. Объем – тысяча кубических метров. Да он идеальный грузчик, удивился я. Не то слово, что там дальше. Сверхскорость. Вельзевул разгоняется до скорости звука, длительность 10 секунд, перезарядка 3 часа. Кровавый танец. Вельзевул танцует. Перезарядка 12 часов. Муха. Вельзевул способен уменьшить свое тело до размера мухи перезарядка 30 минут. Последний удар. Вельзевул атакует противника зубами и шипом. Этой атакой он наносит себе травмы. Его регенерация и выносливость снижаются вдвое. Перезарядка раз в день. Бонусный навык. Всепоглощающий щит. Вельзевул превращается в щит, способный поглощать атаки. Длительность 10 минут. Перезарядка 12 часов. Стоимость у демонолога. Тридцать ОВ и ОД за активацию. Я дочитал и замолчал. Нужно обдумать его навыки. «Вроде неплохо», – неуверенно сказала Мэй. «Есть свои сильные стороны». Да, особенно Муха интригует. Много способов, как можно использовать этот навык, тем более с такой короткой перезарядкой. Только вот против Ленина это нам не поможет. Кровавых навыков мало, всего один. Ага. Так, попробуй связаться с разрушителем от моего имени. Предложи ему союз. Если мы с ним объединимся, то сможем убить Ленина и Шифена. Но один из вас все равно не сможет стать топ-3. Решим этот вопрос после того, как не мертвые умрут. Вельзевул против Ленина не сильно нам поможет. Хорошо, Андрей, сделаю, как ты сказал. Я приземлился на голову моего нового греха. Что странно, камень оставался замурованным в его череп, только вот я так и не понял, какие у него свойства. Я похлопал греха по сморщенной башке и сказал, «Буду звать тебя Вельзи». Демон в ответ завибрировал и через связь уведомил меня, что он голоден. Я мысленно приказал Леньмину продолжать убивать мутантов Африки и повышать уровень. Его время еще не настало. Полетели в Вельзи. Стоя на новом демоне, я стремительно мчался в сторону Иньяна. Себя я замаскировал, а о Вельзи Аврора не знал, поэтому я был спокоен. Андрей, тут вести от некромансера, он очень просит тебя помочь. Ленин лично вышел на поле боя. «Скажи, что через час-два буду». «Хорошо, и еще. В японском городе волнение. Жители возмущаются, что ты до сих пор не женился на Эйко. Такими темпами скоро до бойкота дойдет. А ты сам знаешь, как важна нас Япония». «Блин, знаю. Давай потом об этом». «Как же не вовремя эта хрень произошла». Не могли не подождать немного, что ли? Я, наконец, увидел вдали иньян. Подлетел на метр над демоном и сказал «Вельзи, муха!». Демон постушился и за секунду сжался до размера мухи и сел мне на палец. А пока я его удивленно рассматривал, он залез в пространственное кольцо. «Э-э-э!» Я завис. «Как это возможно?» Вельзи же живой, я проверил кольцо и нашел греха. Он жрал мои вещи. Вельзи! Я с силой выкинул его из кольца и сжал в кулаке. Демон запищал. Мелкий уродец! Я услышал тихий смешок Мэй, засунул Вельзи в карман и полетел в Иньян, где поболтал спира и торнадо. Показал им Вельзи и порталом ушел в город крови. «Перекушу и в Москву», – решил я. «Еда на крыше башни». «Спасибо». Я вытащил Вельзи мысленным приказом, заставил его заснуть и засунул его в карман. «Только боюсь, рядом с другими грехами этот паразит не будет так послушен». Я сел у самого края крыши, чтобы понаблюдать за жизнью города. А она тут бурлила. Но пока я ел, меня не покидало странное чувство. Я ощущал что-то необычное где-то внизу, неуловимо знакомое. В итоге я не выдержал и спустился. Почти сразу понял, в чем дело. «Андрей, разрушитель, — ответил, — он хочет лично с тобой поговорить». «Ага», — не в попад, ответил я, медленно спускаясь в небольшой парк рядом с Клановым замком. Прямо по его центру сейчас шла Настя с заметно округлившимся животом. Я приземлился перед ней, и все мои подозрения окончательно подтвердились. Настя не испугалась. Она смотрела на меня скорее с любопытством, ожидая моей реакции. «Интересно», – задумчиво сказал я, не сводя взгляда с ее живота. «Мой ребенок!» «Хм...» «Удивлен?» – улыбнулась Настя. Я прикрыл глаза, с трудом сдерживая желание разнести ей голову. «Еще как!» Выдохнул, успокаиваясь, еще как удивлен. Перед глазами выскочило уведомление. «Внимание! До окончания гонки уровней осталось 36 часов. Обратный отсчет пошел!» Конец пятой книги читал Александр Чайцын, январь 2022 года.